Глава 19 Пульсация. 1935. Мадрас. Дигби клянется не думать о ней, и постоянно только о ней и думает. Она высечена в его памяти, как скальная скульптура. Мысли о Селесте занимают весь дождливый сезон, который не заслужил своего названия, и тайфун, который, безусловно, заслужил и весну, промелькнувшую в мгновении ока. Он по-прежнему чувствует запах прибоя, вкус сэндвича с чатни и вызывает воображение лицо спящей Селесты, лицо, в котором читается все, что она пережила, пускай ее шрамы менее заметны, чем его. У него есть только одно утешение — Эсмеральда. До сих пор она оправдывала рекламное заявление Оуэна насчет стопроцентной жемчужины. Она капризна, но щедро вознаграждает терпеливого владельца. По выходным она сопровождает его к новым впечатлениям, обследуя окраины города, гора Святого Фомы, пляж Адьяр и даже Тамбарам. Хотя радиус его поездок существенно увеличился по сравнению с былыми велосипедными деньками, круг друзей остается небольшим — Анарин — Татлберри и Ровичандран. Лена Майлин пишет Дигби пространные письма. Она быстро поправляется, а Франц передает приветы. Лена шлет соблазнительные фотографии их гостевого домика в поместье Альзух, где, как она говорит, Дигби сможет расслабиться и порисовать. Он пообещал приехать летом, когда мадрас становится абсолютно невыносимым. Дигби и Анарин стали гостями Татлбери на осеннем балу железнодорожного института. Дженнифер назвала это событием, которое никак нельзя пропустить. Как выяснилось, нельзя пропустить никому из англо-индийской общины. Седовласы и дедули и бабули вместе с младенцами клевали носом по углам, не обращая внимания на Дензел и Дьюкс на сцене, наяривавших все подряд от джаза до польки. На апрельских ливнях и звездной пыли к ним присоединилась знойная певичка. Дигби наблюдает за пожилой парой, ловко маневрирующей на забитой людьми танцевальной площадке. Они женаты так давно, что их тела словно отпечатались друг в друге. Дженнифер тянет Дигби танцевать, не обращая внимания на возражения. «Я научу тебя, не переживай», — уверяет она. По сравнению с хирургией, это ерунда. Дигби, впрочем, предпочел бы гастроктомию. «Двигай бедрами», — командует Дженнифер. Появление ее брата Джеба в сопровождении свиты симпатичных приятелей вызывает небольшой переполох. Принц Перамбура почтил нас своим присутствием, насупившись хмуро бросает Дженнифер. В тот же миг какая-то молодая женщина — Резко отодвигает стул и вылетает из зала. Ее родители, братья и сестры следуют за ней, бросая злобные взгляды на Джеба. Джеб стоит в сторонке, смиренный, вежливый, глаза в пол. Дженнифер, грустно качнув головой, объясняет. Мэри и Джеб были вместе с тех пор, как еще подгузники носили. Он даже подарил ей кольцо. А месяц назад мой братец взял и бросил ее. Я до сих пор в ярости. Со своего места Дигби видит, как джеб проплывает по залу, словно босс, инспектирующий офис, как он машет Дензел и Дьюкс, которые приветствуют его как королевскую особу. Он проходит мимо Дженнифер, презрительно фыркнувший в сторону брата, но потом внезапно возникает у нее за спиной, подхватывает под руку, поднимает и увлекает на танцпол. Дензел и Дьюкс играют ча-ча-ча, Все взгляды устремлены на брата с сестрой, Джеб мастерски ведет, едва касаясь партнерши кончиками пальцев, плавно покачивая бедрами. Дикби завидует умению, которым ему точно никогда не овладеть. Опять его удивляет контраст между голубоглазым шатеном Джебом и Дженнифер с ее угольно-черными глазами и смоляным пучком волос со свисающим слева локоном. В саре, окрашенным хной пробором и под на лбу, она могла сойти за томильскую жену, в то время как Джеба легко принять за загорелого англичанина, только что вернувшегося с летних каникул в Италии. Джеб, изящно закружив напоследок, подводит улыбающуюся сестру обратно к ее креслу, но тут же нацеливается на скромную юную красотку в эффектном белом платье, Разрисованным крупными красными розами и скроенным так, чтобы продемонстрировать роскошное декольте. Но нет, оказывается, целью была ее громадная мамаша. В брюках с высокой талией и белой сорочки с жабо, Джеп похож на Матадора, когда профессионально ведет тетушку по залу, всячески демонстрируя благоговение перед ее скрытыми талантами, а она, подтверждает каждым движением, доказывая, что двадцать лет назад была горячей штучкой, а тем временем скромная дочурка все больше нервничает, сидя на своем месте, потому что знает то, что Дигби заметил только сейчас. С того момента, как Джеб вошел в зал, все прочее было лишь маскировкой, сплошным дымом и зеркалами, потому что жребий брошен, и для него существует только одна девушка на свете — Вот эта очаровательная тетушкина дочка в белом с розами платье, это любовь с первого взгляда драгоценная, дорогая, и забудь все росказни обо мне, Это гадкая клевета, распускаемая этой задницей Мэри и ее Чарли-Билли-Балаболы-братцами, деревенщина, сплетни, вздор, лягушки, угодившие в ведро и норовящие утянуть с собой на дно отважную душу, которая стремится увидеть мир». Дигби почти не удивлен, узнав от Оуина, что новую пассию Джеба зовут Розой. Он невольно представляет, как понравилась бы Селесте эта драма этот вечер. Но Селеста — всего лишь мечта, а тут настоящие женщины из плоти и крови проплывают мимо в облаке духов, взглядами зовут к приключениям. Час спустя, когда Дигби и Анарин собираются уходить, танцы в самом разгаре. Дигби едет неторопливо, с той единственной возможной для Эсмеральды скоростью, если в коляске пассажир, а это не быстрее велосипеда. Морской бриз бодрит и очищает. Дигби сдвигает очки на лоб, волосы Анарин развиваются за спиной, и сестра улыбается. Все розы для Джеба, кричит через плечо Дигби, образ кружащегося платья, усеянного красными розами еще жив в памяти. Ему хотелось бы поговорить о Селесте, но, разумеется, он никогда не упоминает ни о ней, ни об их поездке, никогда не произносит вслух ее имени. Анарин смеется и кричит в ответ. — Розы жутко раздражали бы, если бы не увидали и не засыхали со временем. Красота и состоит в том, что она недолговечна. Джеб «Это наверняка знает», — думает Дигби, — «а вот знает ли Роза? И если красота столь эфемерна, как насчет прекрасных вещей, которыми вы не можете обладать? Возможно, именно такая красота сохраняется навеки». Наступление летней жары знаменует собой начало очередного года в Лонгмер. Мудхо отмечает это событие в кухонном календаре. Проходя через предоперационную и утирая носовым платком едкий пот солба, лба, Дигби узнает пациента на каталке. Мужчину с голубыми глазами и слегка загорелой кожей можно принять за англичанина. Редкое зрелище, если дело касается хирургических пациентов в Лонгмер. Дигби заглядывает в список Клода и видит там только одно имя — Джеба. «Пустяки!» Джеб смущен встречей встрече с Дигби. «Просто абсцесс!» Он показывает напылающий красный желвак на шее. «Подумал, что доктор Арнольд вычистит его!» «Клод любит спортсменов. Приходит на каждый наш матч!» «И давно он у тебя?» — спрашивает Дигби, хотя на самом деле хочет сказать, «Я бы не доверил Клоду выдавить прыщ у меня на заднице!» Внимательно вглядывается в желвак. «Ох, уже много месяцев!» «Но теперь мешает, сволочь!» Когда появляется Клод забрать Джеба в операционную, тот беспечно машет Дигби на прощание. «Много месяцев?» Мысль не дает Дигби покоя. А потом ему становится не по себе. Он отправляет стажера попросить Анарин прийти в операционную, если она не занята. Переодевается, моет руки... И заходит взглянуть на больного еще разок. Хлороформ уже подействовал, глаза Джеба закрыты. Вздутие на шее красное, воспаленное. Очень похоже на абсцесс. Может, я и ошибаюсь, думает Дигби. Но когда прикладывает ладонь к коже, она вовсе не горячая, как должно быть при абсцессе. И к ужасу Дигби пульсирует с каждым ударом сердца приподнимая и чуть раздвигая его пальцы. «Неужели это доктор Килгур?» Появляется из-за его спины Клод, уже полностью готовый к операции, и одновременно с ним в операционную проскальзывает анарин, прижимая маску к лицу. До полудня еще далеко, но Дигби чувствует отчетливый запах алкоголя. «Разве нам недостаточно работы с туземцами?» Пришли взглянуть. Если на лице Клода и присутствует улыбка, то она надежно скрыта хирургической маской, а уж в глазах ее точно не видать. «Прошу прощения, просто мы с Джебом знакомы», оправдывается Дигби. «Он брат моего друга, и я случайно увидел его в предоперационной». И продолжает, понизив голос. «Я подозреваю, я уверен, доктор Арнольд, «А что, если это не абсцесс, а аневризма?» Глаза Клода становятся ледяными. Откровенная ненависть во взгляде пугает Дигби. На миг ему кажется, что это из-за Селесты, но все грехи, в которых его можно обвинить, существуют лишь в его голове. Клод берет себя в руки. «Чепуха, дружище!» — говорит он. «Вы ведь здесь уже достаточно давно, чтобы узнать абсцесс». «Этот разбух от гноя, а пульсация передается от сосудов, расположенных позади него. Мы же в тропиках. Гнойные абсцессы здесь встречаются чаще, чем прыщи». Каждое слово отчетливо и уверенно. Клод всегда прав. «Просто он даже не теплый», — лепечет Дигби. «Возможно, пункция тонкой иглой для начала могла бы прояснить, «Это гнойный абсцесс», — невозмутимо констатирует Клод. «Я вскрывал эти штуки еще когда вы пешком под стол ходили. Отойдите отсюда и смотрите». Антисептик не успевает высохнуть, как доктор Клод Арнольд взрезает скальпелем вздутие. Наружу вытекает гной, густой и вязкий, и Клод оборачивается к дигбе, уже открыв рот, чтобы сказать «Видишь?» Как в следующее мгновение, струя крови, яркой артериальной крови, ударяет в лицо Клода. Он отпрыгивает ошеломленный, но все же недостаточно быстро, потому что его настигает следующий залп, мощный фонтан, бьющий в ритме сердца Джеба. Клод, шарахнувшись назад, спотыкается от табурет. Дигби бросается вперед, голыми руками хватает хирургические салфетки, зажимает ими аневризму. Потому что это именно она, очаговое ослабление стенки каротидной артерии. А Нарина отбрасывает маску и спешит на помощь. Разрез, проделанный Клодом, настолько длинный и глубокий, что простым зажимом не зачинить брешь в дамбе. Салфетки становятся алыми, как и пальцы Дигби. Кровь капает со стола и собирается в лужицу на полу. Дигби орет, требуя зажимы нитки. Лицо Джеба уже обрело мертвенную бледность. Когда Дигби вытаскивает салфетки, кровь из рваного разреза пульсирует не так интенсивно. Он яростно зашивает сосуд. Но к тому времени сердце Джеба уже остановилось, потому что не осталось крови, которую нужно перекачивать. Пациент истек кровью. Скончался от кровопотери. Глаза Джеба полуоткрыты, и Дигби кажется, что он смотрит прямо на него, словно спрашивая, «Почему ты позволил ему сделать это?» Звук падающий на пол табуретки собрал всех, находившихся в пределах слышимости. В операционной стоит небольшая толпа, разглядывая жуткую картину. «Да уж...» «Черт меня побери!» — с расстояния в шесть футов мямлит Клод, нарушая повисшее в операционной безмолвие. Клод бледен почти как джеб, не считая пятен крови на лице. Все глаза устремлены на Клода Арнольда. Жалкое зрелище. «Эта чертова штука все равно убила бы его. Вреда не причинено!» — бормочет он, вываливаясь в коридор.